743. Гуру. «Все дозволено и все допустимо, но при условии осознания вечного пути духа в беспредельность и смысла земных воплощений и понимания того, что превосходство духа над телом и овладение последним может оправдать жизнь на земле воплощенного духа».